Лев. Любимая моя заноза, ты согласна выйти за меня? Представлял, что смогу сделать предложение уверенно и круто, а в самый ответственный момент голос дрогнул, и не только голос, даже сердце предательски сжалось. Со стороны родителей повисла тишина, все ждали ответ моей девочки. Ты не шутишь? Правда-правда хочешь этого, Лев? Лена приложила ладошки к груди и смотрела на меня горящими глазами. Хорошая шутка бы вышла. Пора посмеяться. Только у нас не тот случай. Я хочу быть с тобой, жить с тобой, никому не отдавать. Перечислял, что чувствую, и в чём не сомневался. Свой выбор я сделал, и в доказательства есть вот что. Достал из кармана коробочку с кольцом. Три дня выбирал, чуть не чокнулся. В моём выборе я тоже не вижу вариантов. У Лины голос тоже задрожал. Мне нужен только мой любимый лев, мой царь зверей. Конечно, я согласна, любимый. После слова «согласна» я дальше слушал в полуха. Подскочил на ноги и закружил, закружил хитрющую радостную занозу. Как только она приземлилась, сразу колечко на палец надел. «Моя!» и пусть не забывает». «А я вам говорил, что лев меня и своего всегда добьется», — мой отец доказывал и хвастался генами на себя, намекая. «Наша Лина первая пометила зеленкой его. Куда б он делся от нее? У нас это семейная». Папаша Заноза не собирался уступать, поглядывая с гордостью на доченьку. Они на нас то свои хитрые свойничества устраивают, то соревнуются, чья кравиночка проворнее. Неужели и мы такими станем когда-то? Повернулся к своей невесте. После согласия она ей стала, а передумать я не дам. Мысль о наших детях впервые посетила так остро, я понимал, что мы спешить не будем, и вместе с тем приятно было думать, что нас ждёт ещё столько всего. Я основательно влип в свою занозу и обалдел от того, что это взаимно у нас. Лев она задумчиво оглянула на меня, пока родители решали, как свадьбу устраивать, и тосты поднимали один за другим. У меня отработка закончилась. Ты не для того, чтобы продлить меня забрать собрался. Зачем бы я продлял занозочка? Теперь ты попалась на бессрочный должок. «На вечную отработку». Я подавил смешок при виде опешившей девочки. Она же сок мимо рта пролила. «Какой такой должок? Что я натворить ещё успела?» Радует, что она не исключила сей факт. «О да, с ней мне скучать не приходится». «Ты ещё спрашиваешь?» Прикинулся самым обиженным. «А кто меня приручил? Ради кого я стал готов на всё?» «Должок всегда любить меня, зверюгу, за тобой, вот так и знай». «Ой, как же я его выполню!» Закатила она глаза, только губы выдали улыбку. «Пока приручала, попалась сама прямо в лапы твои». И не только в лапы, любимая, в берлогу тоже угодила. Решил, что нам надо договориться заранее, до того, как объявим сидящей напротив компашки друзей. «Сегодня же вещи собирай». Далеко переезжать не придётся, но не могу я уже без тебя засыпать, не могу. Привык во время отъезда родителей и отвыкать не хочу. Мне тоже без тебя уже не спится. Заноза мечтательно вздохнула и положила голову мне на плечо. Давай подождём, пока они ещё три тоста поднимут, тогда горошим и этим. Мы вместе оценили обстановку, наблюдая за весёлыми парочками, которые пристроили детей. Пусть немного отойдут после сюрприза. Мы-то будем их часто подкидывать сводникам. Повезло, что наши союзы приятные. Мы только подкалывать можем друг друга любя, а сами сидим и держимся за руки. И я согласен с родителями как никогда. Нам с Линой разминуться была не судьба. Но не все своё громадное счастье ценят. Гада в видетели недоволен остался, прячется и шифруется в универе. нанял детектива для расследования, каким ритуалом ему спастись от пышной девахи с косой. Спасётся ли? Галя по секрету сообщила Лине, что сегодня делегация из деревни уже приезжает, будут уговаривать с дубинками, помогут счастье разглядеть. За кого кого? А загадывать теперь я спокоен. Громила его живо приручит. Меня отвлекло сообщение от Мэта. Мне кранты «Рыжая дикарка против моих правил». «Это Мэтт тебе пишет? Что там у них?» Через плечо заглянула за Ноза, чувствуя, что подруги касается. «Уже правила свои устанавливают. Если не прибьют друг друга, то, может, и от них сюрприз дождёмся. Чем чёрт не шутит?» «Я бы хотела больше сомневаться, да вот глядя на тебя, не получается», рассмеялась Лина, вспоминая непримиримых друзей. «И у меня не получается думать о нас, как о прошлых врагах», — обнял я её, прижимая покрепче к себе. «Всё, через что мы проходили, нас только сближало, и всё, что нам предстоит ещё пройти, сделает крепче нашу любовь». Вот такими я видел нас и чувствовал себя на правильном пути, не оглядываясь на прошлое, держаться вместе по дороге в жизнь. Мы, не сговариваясь, глянули на родителей, А тем уж не до нас, предсвадебные хлопоты бурлят. И потянулись мы друг к другу, скрепляя самые сердечные признания с носящим голову желанным поцелуем. Вторая часть называется «Покорить жениха». Конец книги. Текст читала Алиса Поздняк.